Глава 7 Во вторник на работу снова пришлось ехать на общественном транспорте. За прошедшие сутки в самочувствии моего автомобиля ничего не изменилось, и заводиться он все так же отказывался. Однако времени, потраченного на неумелые попытки его реанимировать, оказалось достаточно, чтобы опоздать на автобус и явиться в отдел через пять минут после начала рабочего дня как раз для того, чтобы увидеть, как Лео левитацией помогает двум рослым стажерам заносить в подвал Шеридана Литта через специальный вход большой пластиковый мешок. Сам судмедэксперт стоял возле двери и с заметным нетерпением наблюдал за процессом. «Снова собака?» — спросила я у него. Шер кивнул. «Позвони мне, когда вскроешь». «Ага», — рассеянно кивнул он. «Непременно». Он позвонил примерно через час. К этому времени я успела выпить чашку кофе, нормально позавтракать сегодня не удалось, проверить электронную почту, ответить на пару писем с официальными запросами из отдела экономических преступлений и дружественного нам издания «Ривский житель». Отвечая последнему, с улыбкой подумала о том, что вчера вечером Хозер действительно мне позвонил и сообщил, что до Рент холла он добрался без происшествий. Мы проболтали минут 20, обсудили полузавершенный ремонт поместья, погоду, которая к вечеру начала налаживаться, и еще несколько других пустяковых тем. В целом, впечатление от прошлого дня у меня осталось удовлетворительное. Я была очень рада, что мы с мужем обо всем договорились, и что наш разговор обошелся без скандалов и обид. Собственно, эти самые мысли и прервал звонок Шеридана. «Ви, спустись, пожалуйста, ко мне в подвал», — сказал Лит. «Очень нужна твоя помощь». «Эта собака отличается от прежних?» «Ещё как! Приходи скорее!» Спустя десять минут я уже рассматривала нашего очередного клиента. Это снова был док. Вернее, метис дога с какой-то рослой дворняшкой. Если не считать распоротого живота, выглядела собака очень неплохо в меру упитанная, с хорошей густой шерстью. Словом, явно не бродячая псина, а чей-то домашний любимец. Возле стола, на котором теперь лежал этот мертвый зверь, помимо меня и Шеридана, стояли Леонард и Алев, оба с весьма озабоченными лицами. «Похоже, в этом деле грядут подвижки», сообщил мне Ал, когда я подошла к ним. «И слава богу!» То, что собак режут никакие не сектанты, было выяснено уже давно. Однако с тех пор расследование основательно затухло. И чем же этот пес необычен? Тем, что по сравнению с другими он был найден сразу после смерти. Принялся объяснять Лид. Ребята, которые доставили его к нам, рассказали, что им на него указал какой-то бродяга. Он рано утром проходил мимо заросшей части городского парка и увидел, как трое мужчин резали ножом что-то большое. Решил, что их жертва – человек, и побежал за стражами. Словом, когда пса нашли, он был еще теплым. «На самом деле, Ви, это большая удача», – сказал Алиф. «Теперь мы точно знаем, что собак используют контрабандисты». «Обоснуй», – заинтересованно попросила я. «На псине остались следы колдовства», — ответил мне Лео. «Очень серьезного колдовства, мам. Кто-то наложил на штуку, которую дали проглотить этому зверю, отводящие чары. Причем такие сильные, каких я ни разу не видел. Это было сделано, скорее всего, для того, чтобы без проблем пройти магический сканер. Ну, чтобы он не обнаружил в желудке пса и народный предмет». После извлечения этого предмета заклинание автоматически снималось, а спустя пару часов исчезали его последние следы. Нам повезло, что зверя нашли так рано. Я успел поймать остатки магического флёра. «Что это был за предмет?» – спросила я. «Капсула», – ответил Шер. «Одна?» «Да». «А что было в ней? Узнали?» «Именно для этого мы тебя и позвали», – сказал Алиф. Лео сделал магическую проекцию капсулы. Открыть ее мы не сможем, однако проекция передает остатки исходящего от нее запаха. У нас, конечно, специалист по запахам и прочим деталям Мэтт, но он сегодня в отгуле и проводит его далеко от города. Второго криминалиста забрал Дир. Можно отправить проекцию на экспертизу, но это займет много времени. — А ты у нас тоже криминалист. Может, посмотришь? Вдруг аромат покажется тебе знакомым. — Посмотрю, конечно. Показывайте. Лео взмахнул рукой, и над столом повисла увеличенная копия овальной, неперевариваемой желудочным соком капсулы. В таких в свой товар любят перевозить наркодилеры. От капсулы действительно исходил сильный запах. В воздухе тут же разлился аромат горького миндаля с примесью пережженной карамели. Я, конечно же, его узнала. В академии нас очень тщательно учили распознавать при помощи обоняния многие виды опасных веществ. Этому веществу было уделено особенно много внимания. «У меня спина мгновенно покрылась холодным потом». «Узнала?» – спросил Алиф. «Узнала». Хриплым от волнения голосом сказала я. «У нас большие проблемы, ребята. Это круч. Лица сыновей синхронно вытянулись. Ты уверена?» Недоверчиво спросил алев «Пахнет именно им. А он это или нет, нам теперь предстоит выяснить». «Подождите», — вмешался Шеридан. «Круч ведь нельзя перевозить на большие расстояния. Это вещество взрывается от тряски». «Или уже нет? Взрываться-то оно взрывается», – задумчиво произнес Лео. «Но, сдается мне, нашлись умники, которые смастерили такую упаковку, которая мешает ему воспламеняться раньше времени. Плюс перевозчики, возможно, собаки, которые глотали капсулу со взрывчаткой, тоже были особенные. Вы ведь обратили внимание на то, какими ухоженными выглядят наши песики? Вот. Наверняка их специально выращивали для этой миссии или кормили какой-нибудь магической дрянью, чтобы они могли без проблем перевести круч в своем желудке. Сначала были мелкие животные. Я начала рассуждать вслух. Они, скорее всего, были пробой пера. Перевозили совсем малое количество вещества. Затем их сменили более крупные, те, которые способны проглотить капсулу побольше и того что мы имеем, господа? Команда каких-то ублюдков в течение двух месяцев складировала в нашем городе запрещенную законом взрывчатку. Складировала тайно и понемногу. Что это значит?» «Теракт», — прошептал Шер в процессе подготовки. «Как думаешь, Ви, сколько круче они уже перевезли?» — спросил Алиф Кин. «Думаю, не очень много. Граммов восемь. «Впрочем, для теракта этого вполне достаточно». «Видимо, недостаточно», — сказал Леонард. «Раскруч, все еще сюда привозят. Вот ведь стервецы. Мам, обрати внимание, что все предыдущие собаки, которых к нам доставляли, были мертвы не менее суток, и никаких следов на них уже не оставалось. Мы бы до самого теракта не догадывались, что у нас под носом творится такое гадство». «Значит, тот дог, которого накачали крилодором, был нужен просто для отвода глаз?» — поинтересовался Лид. «Чтобы направить следствие по неверному пути?» «Не знаю, Шер», — вздохнул Алиф. «Лично я в этом сомневаюсь». «Бог с ним, с этим догом», — вмешалась я. «Мы подумаем о нем чуть позже. Давайте-ка лучше поговорим о насущном. Прежде всего, как Круч вообще попал в риф?» «В принципе, можно было бы подумать, что его производят где-нибудь в пригороде», задумчиво ответил мне Кин. «Но тогда собаки-перевозчики были бы не нужны». «Вместе с сильными отводящими чарами», – вставил Лео. «Именно. Значит, взрывчатку ввозили издалека. Настолько издалека, что по прибытии в наш город этим молодчикам вместе с их зверьем нужно было пройти через арку магического сканера». «А где у нас есть магические арки?» «В порту и на телепортационном вокзале», – подхватила я. «Ал, ты проверял в ветеринарной клинике тех собак, которые к нам поступали раньше?» «Проверял. В списках наших ветеринаров их нет». «Чудно. Тогда давайте сделаем так. Алиф, пообщайся с работниками порта и вокзала. Пусть поднимут журналы за последние два месяца». Надо выяснить, кто и откуда приезжал в риф с большими собаками. Лео, узнай у стражей, где именно они нашли последнего пса. И отправляйся туда. Быть может, сумеешь отыскать какие-нибудь следы. И позвони Диру, пусть он направит к тебе Колина. Сам понимаешь, криминалист тебе там может очень пригодиться. Шер, продолжай работать с нашим покойником. Вдруг он расскажет еще что-нибудь интересное. Отдав распоряжение, сама я направилась в главное рифское УСП, к Жерару Фурье, справедливо рассудив о том, что в городе возможно готовится теракт, руководству надо сообщить с глазу на глаз. Мне повезло. Руководитель стражей был на месте и принял меня сразу же, как только секретарь сообщил ему о моем визите. Господин Фурье внимательно меня выслушал, рассмотрел и понюхал проекцию капсулы, которую я захватила с собой, А потом поинтересовался. «Вифани, ты уверена, что это именно круч?» «Как я могу быть в этом уверена?» – удивилась я. «Запах похож, но саму капсулу мы воочию не видели и, соответственно, не вскрывали. Это предположение, но наиболее вероятное». «Вот именно, Ви, предположение. Ты ведь понимаешь, что если я сообщу в Центральное управление, что в Риве появился круч, Уже через пару часов в городе будет куча сыскателей из тайной канцелярии. Это ж как-никак их юрисдикция. Согласись, будет очень неприятно, если в итоге окажется, что взрывчатка тут ни при чем, и у нас просто появился новый вид наркотиков. Поэтому мы поступим следующим образом. Пусть твои ребята работают дальше. Как только они нароют еще хотя бы одну улику, говорящую в пользу контрабанды круче, я сразу же доложу об этом наверх. А если к этому времени половина рива взлетит на воздух? От восьми граммов не взлетит. Если твоя версия с терактом верна, значит в городе готовится что-то очень серьезное. Если террористы захотели бы взорвать, скажем, мэрию или наше с тобой управление, вряд ли бы они заморочились с таким сложным взрывчатым веществом. Скорее всего, выбрали бы что-нибудь попроще. И все же, я считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Осторожно, сказала я. Можно хотя бы кинуть клич коллегам из других городов. Вдруг у кого-то из них происходит нечто подобное. «Кидай», — разрешил господин Фурье. «Привлекай к расследованию кого хочешь и в любом количестве. Я сообщу кианам остальных отделов об особенной важности твоего дела. И сроки, Ви. Сама понимаешь, результаты должны появиться как можно скорее». «Я понимаю». «Еще, Вифания, свяжись с Лореном шетом Объясни серьезность ситуации. Если его люди завезли в риф новые галлюциногены, Пусть хотя бы на это намекнет, чтобы мы волновались не так сильно, как сейчас. «Почему бы вам самому не позвонить Шетту? спросила я. «На самом деле это логично и вполне соответствует субординации, когда один руководитель обращается к другому руководителю». «Боюсь, со мной наш кондитер будет вести себя не слишком откровенно, а то и вовсе попытается в награду за помощь выторговать для себя какие-нибудь привилегии». Фурье усмехнулся. «Для тебя же он сделает что угодно. Даже звезду с неба достанет, причем совершенно бесплатно». «Вы преувеличиваете», — скептически сказала я. «А вот и нет», — снова усмехнулся начальник. «После вашего с ним танца на весеннем балу половина управления делает ставки по поводу того, кто у нас к концу года сменится, глава теневого дома или старший Киан отдела расследований». «Вот ведь...» «Я так понимаю, половине управления нечем заняться, раз она так пристально следит за моей личной жизнью?» Холодно сказала я. «Что ж, коль вы разрешили мне привлекать к расследованию всех, кто понадобится, я обеспечу ей активные трудовые будни». «Да ладно тебе!» — махнул рукой Фурье. «Ребята же за тебя переживают. И я, кстати, тоже». «Я угадаю. Вы поставили на то, что уйдет Шетт». — Да, — широко улыбнулся шеф, — потому что верю в твое благоразумие. Можешь идти, Ви, и не забудь позвонить кондитеру. Из кабинета начальника я вышла в подпорченном настроении. Подумать только! Мне казалось, что на балу на нас с Лореном смотрел только Хозер, а, оказывается, наблюдали все. Что говорить, молодцы! И танец посмотрели, и выводы сделали, и ставки определили. Выйдя на улицу, я вынула телефон и набрала номер Шетта. Фурье прав, с нашим кондитером действительно надо побеседовать. Тот, как и всегда, ответил после первого жигутка. Доброе утро, Вифания. Здравствуйте, Лорен. Мне нужно с вами встретиться. Неужели Господь услышал мои молитвы? С шутливым недоумением отозвался шет Это касается работы. Значит, не услышал. Ладно, скажите, где и когда. Сегодня, желательно поскорее, место значения не имеет. Я бы приехал прямо сейчас, но, к сожалению, не имею такой возможности. Что, если мы встретимся в обед? Идет. В какой ресторан желаете пойти? Ни в какой. Лорен, беседа будет очень серьезная, и мне бы не хотелось, чтобы нас кто-то услышал. Тогда предлагаю прогуляться по ботаническому саду. Там есть куча аллей, по которым никто никогда не бродит. И неплохое кафе, в котором можно перекусить. Хорошо, пусть будет ботанический сад. Отлично. Тогда в обед я пришлю за вами машину. Зачем? Чтобы вам не пришлось добираться до места нашей встречи на такси или на автобусе. Ведь ваш автомобиль все еще не исправен Так, вы следите за мной, Лорен. Что вы, Вифания, так присматриваю время от времени. На всякий случай, в обед буду ждать вас в саду. До встречи, госпожа Киан. Машина приехала за мной ровно в 13.00. Когда я вышла из здания нашего отдела, прямо ко входу подкатил темно-серый автомобиль. Его водитель, серьезный мужчина средних лет, тут же услужливо распахнул передо мной его дверцу. А когда я села, вежливо улыбнулся и мягко тронулся с места. До ворот ботанического сада мы добрались минут за десять. Это при том, что сама бы я добиралась раза в два дольше. Многие из улиц и переулков, по которым вез меня водитель главы теневого дома, я попросту не знала. Поблагодарив шофера за столь быстрое и комфортное путешествие, я вышла на улицу и направилась к воротам. Шагнув в открытую калитку, попала из сырой весны в теплый мир вечного лета. Магически одаренные работники сада поддерживали над ним волшебную сферу, которая сохраняла микроклимат, необходимый для полноценного роста и цветения растений. Шет ждал меня прямо у входа. Сидел на одной из деревянных скамеек, установленных вдоль главной аллеи. Моё появление его явно обрадовало. Он встал и, улыбаясь, направился мне навстречу. «Как добрались, Вифания?» «С ветерком и с удобством», — ответила я. «Спасибо, Лорен». «Что будем делать сначала?» «Пообедаем или погуляем?» «Давайте начнём с прогулки. Мне нужно обсудить с вами одну очень важную тему». Шет кивнул. Потом предложил мне свой локоть, и когда я взяла его под руку, неторопливо повел вперед по аллее. Кроме нас, по саду больше никто не бродил, поэтому разговаривать можно было свободно. «Что у вас случилось, Вефания. «Не у меня, а у всех нас». Поправила я его. «Есть предположение, Лорен, что в Риве готовится теракт». Шет удивленно вскинул брови. «Поясните, пожалуйста». Я в общих чертах обрисовала ему ситуацию с уже известными ему убитыми собаками. Конечно, я не могу наверняка утверждать, что эти люди перевозили именно круч. Поэтому, кроме магической проекции капсулы, мне нужны еще какие-нибудь зацепки. Вы ведь понимаете, Лорен, что если в Риве грянет взрыв, пострадают не только невинные люди. Тайная канцелярия развернет такую чистку, что мало не покажется ни вашим, ни нашим. «И начнут эту чистку именно с ваших подопечных?» «Я начну ее первым», — серьезно ответил шет «Мне про круч ничего не известно. Однако я даже не допускаю мысли, чтобы о поставках взрывчатки не знали мои... коллеги». «По всей видимости, в наших рядах затесалась крыса, которая ведет свою собственную игру. А крыс в моем доме принято травить». О, новость о том, что в городе что-то происходит без его ведома, господина кондитера явно разозлила. О том, какая широкая у главы рифских преступников сеть информаторов, наслышаны все стражи нашего УСП. Что ж, господин Шет, прививки от гордости иной раз бывают полезными. Тогда, может быть, мы с вами некоторое время поработаем вместе, предложила я. «Моя задача – получить подтверждение того, что в городе появился Круч. И, если очень повезет, отыскать ориентировку на место его складирования. Если ваши подопечные смогут в этом помочь, мы с вами избежим больших неприятностей». «Они помогут», – задумчиво кивнул Шетт. «Еще не знаю как, но помогут». «Скажите, Вифания, вы уже думали, с какой целью в нашем городе собираются устроить теракт?» «Во всех делах, где замешан круч, чувствуется запах государственной измены», – ответила я. «У меня не было времени, чтобы как следует обмозговать эту тему, однако я считаю, что это поднимают голову все те же люди, которые в свое время обстряпали убийство парламентария Фиттера». Его смерть подняла тогда бурю негатива против королевской власти – «А теперь представьте, как подорвет авторитет короны и УСП, ее главного защитника, смерть тысяч невинных людей». «Тогда логично было бы предположить, что теракт готовят не только у нас, но и в других городах тоже», — сказал Шетт. «Да, мне уже приходило это в голову. Поэтому я отправила письма иногородним коллегам, с тем, чтобы они держали ухо востро. Думаю, мне стоит поступить так же». Сказал Шет. Судя по всему, дорогая Вифания, отыскались смельчаки, которые решили, что Георг Первый засиделся на своем троне, и пора ему уступить место кому-нибудь другому. Считаете, что эти смельчаки хотят поменять правящую династию? Как знать. Наследный принц пока слишком мал для государственных дел, а в случае свержения его отца наверняка найдутся регенты которые поведут и страну, и принца по тому пути, который им нужен. Все это такие густые дебри Лорен, что в них очень легко заблудиться и сгинуть, поэтому соваться в них я не хочу. И правильно, серьезно сказал Шет, нам с вами это ни к чему. Мы птицы не того полета, чтобы вникать в подробности дворцовых интриг. Однако остаться совсем уж в стороне вам, Вифания, вряд ли удастся, учитывая, что вы замужем за одним из тех Заринорцев, который, пусть в финансовом плане, однако является опорой короля, и которого его величество был вынужден отправить подальше от себя. Хм, интересно, хозар такой один или Георгу Первому пришлось сослать в провинцию и других верных ему людей? Так, Ви, тормози. «Все это действительно не твоего ума дело. Твоя задача отыскать круч и предотвратить в городе чрезвычайное происшествие». «Кстати, по поводу вашего мужа», — продолжил между тем Шет. «До меня дошли слухи, что интернат Святой Лары получил в дар от компании Азиру два холодильника и новую варочную поверхность. А пару дней назад там начался основательный ремонт фасада». «Да, я тоже об этом слышала», — улыбнулась я. дерик обещал мне, что добрые люди ребятишкам из приюта обязательно помогут. А еще говорят, будто господин Хозер съехал из вашего дома и теперь живет в Рент-Холли. Это правда?» «А то вы не знаете», — фыркнула я. Лорен усмехнулся. «Так значит, вы теперь снова свободны?» «Я всегда была свободна». Пожалуй, я плечами. Если вы помните, Дерек жил у меня, пока в поместье велись строительные работы. Теперь они почти закончены, и он вернулся обратно в усадьбу. «Да-да, разумеется», — кивнул шет Я так и подумал. Мы еще немного прошлись по аллее сада, а потом отправились обедать в кафе. «Так что же случилось с вашей машиной?» — спросил у меня Лорен, когда мы приступили к чаепитию. «Не знаю. Двигатель урчит и фырчит, а я в этом ничего не понимаю. Нужно вызвать эвакуатор и отвезти ее в автомастерскую. Я пришлю к вам механика. Это будет быстрее и эффективнее. И гораздо дешевле». «О, Илли!» – недоверчиво сказала я. «Что я вам буду должна за эту услугу?» «Вы слишком плохо обо мне думаете, Вифания. Я просто хочу вам помочь, и ничего мне за это не надо». Разве что прогуляетесь со мной в субботу по окрестностям города. В конный клуб, например. Опять конный клуб. Ничего не могу обещать, Лорен. Возможно, мне придется работать на выходных. В таком случае платы не нужно никакой. Помочь чудесной женщине для меня лучшая награда. Первые результаты расследования появились уже этим вечером. Сразу же после обеда ко мне в кабинет явился Шеридан, который сообщил, что больше ничего интересного и полезного из убитой собаки выудить не может, и поэтому собирается отправить ее в лабораторию магического отдела. Я сразу же связалась с Вайлетом Баддом и попросила ввиду важности дела поторопить колдунов с исследованием нашего покойника. Через три часа Вал мне перезвонил, и торжественно заявил, что его ребята сработали со всей возможной скоростью и уже отправили мне по электронной почте отчет. «Спасибо, Вал», — сказала я ему. «Вы большие молодцы». «Это точно», — довольно согласился Бат. «Проверь свою почту, там должно быть кое-что интересное». «Прямо сейчас этим и займусь». «Послушай, Ви». Голос Вайлера стал загадочным. «Что?» «Ты любишь театр?» «Очень люблю». Но бываю в нем редко. Работа, знаешь ли. В пятницу в риф с гастролями приезжает труппа Лярского королевского театра. Да ты что? Ага, всего на один день. С ума сойти! Билетов, наверное, уже не достать. Да, очередь была такая, что касса работала целые сутки. Собственно, за эти самые сутки билеты и размели. Знаешь, мне повезло, и я умудрился урвать местечко и для себя. — Счастливчик, ты мне это рассказываешь, чтобы я от зависти подавилась слюной? — Нет, я это рассказываю, чтобы сообщить, что у меня есть не один, а два билета на спектакль. — Вайлер. — Пойдёшь со мной в театр, Ви? — Ты ещё спрашиваешь. — Конечно, пойду. — Замечательно, — довольным голосом сказал Бад. — Тогда в пятницу в восемнадцать тридцать я за тобой заеду. — Идёт. — Твой муж не будет против? «Не будет. Он снова живет в Рент-Холле». «Вот и чудесно!» Как-то ненатурально обрадовался Вайлер. «Тогда до пятницы». Трубку я повесила с ощущением, будто господин Батт уже давно осведомлен о том, что Дерек в моем доме больше не квартируется. «Ах, да!» За моей же личной жизнью следит половина УСП. Чувствуя, как внутри начало зарождаться раздражение, Я открыла свой электронный почтовый ящик, развернула обнаружившееся там письмо и приступила к чтению. Собственно, выяснили эксперты маг-отдела, немного. Зато по существу убитую собаку действительно подвергали воздействию неких чар, которые особым образом воздействовали на ее желудок. Капсула со взрывчаткой фактически врастала в него и при перемещении животного оставалась неподвижной. Извлечь капсулу можно было только хирургическим путем, а само убийство пса становилось в некотором роде актом милосердия, так как вживление инородного тела негативно сказывалось на функционировании организма. И теоретически в течение нескольких дней несчастный зверь должен был умереть от отравления веществом, которое находилось внутри капсулы. Что интересно, милосердные люди убили собаку до того, как в крови животного появились следы интоксикации. В течение нескольких часов после ее смерти магия должна была рассеяться, и мы, стражи, в итоге получили бы обычную собаку с распоротым брюхом. В конце письма постскриптум стояла приписка, что заклинание для прохождения магического сканера, по всей видимости, было наложено на пса, Дня три назад, а вот чары, изменившие его желудок, накапливались в течение нескольких месяцев. Это что же получается? Где-то существует целый питомник таких модифицированных животных. А почему бы и нет? Очень удобно. Выращивай себе собачек да перевози круч. Одна перевезла, бери вторую, потом третью, четвертую. А если нужно доставить взрывчатку в несколько городов, Так вообще все замечательно. От этих мыслей мне ощутимо поплохело. Я уже собралась в связи с этим сделать себе чашку кофе, как в мой кабинет быстрым шагом вошел Алиф. Ну, тут же вопросила я. Животных в риф привозят и по морю, и через телепорт. Без предисловий начал рассказывать следователь. Причем довольно часто. Однако крупных собак преимущественно доставляют через телепортационный вокзал. Я выяснил, последние месяцы пассажиры с большими псами в основном прибывали из Лиары. Документы на животных у них были в порядке? Да, у всех. Значит, питомник, скорее всего, находится в столице. Задумчиво пробормотала я. Какой питомник? Не понял Алиф. Вместо ответа я распечатала отчет экспертов мага отдела и протянула ему. Кин быстро пробежал его глазами. Начальник вокзала мне сказал, что через пару недель в наш город привезут несколько десятков собак. Сказал ал Причем большая часть будет именно из Лиары. А с какой целью? На ежегодный фестиваль собаководов. Он каждый раз проводится в Новом городе. В этом году выбрали риф. Считается, что это большая честь, потому как в фестивале будут участвовать любимые собачки Ее Величества, королевы Диалиры. «Сама королева тоже приедет?» – уточнила я. «Нет, конечно», – фыркнул Алиф. «Ей это мероприятие не по статусу». «Ну да, в противном случае мы бы все уже стояли на ушах». «Какая прелесть!» – выдохнула я. «Получается, что через две недели в риф, так сказать, под шумок, могут привести целую партию круча». «Вполне», – согласился кин Никто этих собак пересчитывать не будет. Если их приедет, скажем, 50, а уедет 40, это никого, кроме нас, не насторожит. Животных ведь можно продать или подарить. То-то и оно. Я устало потерла виски. Выходит, Ал, скоро у нас настанет очень жаркое время. После того, как Кин ушел, в мой кабинет притопал Лео. Короче, мам, с нашими душегубцами полная засада. Заявил он мне с порога. В парке следов почти не осталось. Я смог выяснить только то, что уже рассказал нам бомжик, который нашел убиенную псину. Резали его четверо мужиков, вынули желудок и разошлись в разные стороны. И больше ничего? Ну, еще могу сказать их примерный возраст. Одному было лет двадцать пять, остальным за сорок. А в какие, ты говоришь, стороны они разошлись? «В разные?» «Это я поняла. А что находится в этих разных сторонах?» Лео задумался. «Так, тот, который помоложе, пошел влево. Там у нас куча парковых велосипедных дорожек, детская площадка и травматологический корпус городского медицинского центра». «Стоп!» «Перебила я». «Помнишь, Шер уже давно говорил, что почти все найденные собаки разрезаны очень профессионально, словно их вскрывал человек, который занимается этим постоянно? Думаешь, это один из тамошних докторов?» Глаза Леонардо загорелись азартным восторгом. «Почему бы и нет? Впрочем, наш хирург не обязательно врач. Если ты говоришь, что он молод, значит, им может быть и практикант, и какой-нибудь талантливый медбрат». «Точно!» — кивнул Мак. «Смотри, как удобно устроились эти черти. Пришли с собакой в парк, типа погулять, а этот медик вышел, пса им вскрыл и дальше работать пошел». «Какая мерзость!» «Я скажу об этом Аллу. Завтра вместе проверим травматологов». «Проверьте. А куда пошли двое других мужчин?» Леонардо почесал нос. «Пошли-то они в противоположную сторону, да только там ничего особенного нет». Лишь кусты и автодорога. Значит, сели в машину и уехали, задумчиво сказала я. Ладно, Лео, ты молодец. Теперь у нас есть зацепка. Будем работать дальше. Когда я пришла домой, оказалось, что возле моей калитки меня дожидается незнакомый бородатый мужичок с большим пластиковым чемоданом в руках. Я Рой, вежливо представился он, автомеханик. «Мне сказали, что у вас неисправна машина». «Неисправна», — обрадовалась я. «Проходите, пожалуйста». К своему парковочному месту я привела его через двор. Рой осмотрел мое хозяйство с нисходительным взглядом мужчины, попавшего в женскую вотчину, и молча занялся автомобилем. Я же отправилась ужинать. Во время еды продолжила размышлять по поводу круча и собак. Алиф перед уходом с работы выпросил у Шеридана фото последнего зверя, чтобы показать его работникам телепорт-вокзала. Вдруг они вспомнят пса и смогут найти данные его хозяина. С травматологами тоже удачно получилось. Возможно, через день-два я уже смогу предоставить шефу предварительный отчет. И если повезет, даже одного из участников преступления. Фурье прав, вызывать сыскателей из тайной канцелярии нужно, уже имея на руках хоть какие-нибудь конкретные данные. Впрочем, магический анализ тела последнего пса уже должен их заинтересовать. Мои размышления прервал звонок мобильного телефона. «Привет тебе, моя дорогая жена!» «Ах да, сеанс связи! Привет, Дерек, что нового?» «О, целая куча новостей!» «Во-первых, отец передавал тебе привет». «Ты разговаривал с папой? Я так понимаю, в твоем деле снова появились подвижки?» «Да, очень серьезные и опять в положительную сторону. Рассказать подробнее не могу. Кровная клятва, ты же знаешь». «Да, я помню. Что еще?» «Я сегодня дал согласие на рабочую встречу с мэром вашего города и гендиректором судоремонтного завода. Завтра будем общаться». Возможно, договоримся до контрактов. В этом городе у Азиру партнеров еще не было. Здорово. Глядишь, и акции снова поднимутся. Дай-то бог. А что интересного у тебя? У меня сегодня был очень насыщенный день. Сказала и вдруг поняла, как сильно устала за весь этот бешеный вторник. дерик можешь ответить мне на один вопрос? Хоть на тысячу. «Высылал ли король из столицы в провинцию еще кого-нибудь из особенно приближенных к нему людей, кроме тебя?» Несколько секунд Хозер молчал. Я за это время успела налить себе чай. «Почему ты спрашиваешь?» Как-то хмуро поинтересовался муж. «Обстоятельства вынуждают». «Какие обстоятельства?» «Рабочие. Ты ответишь на мой вопрос?» «Отвечу. Да, высылал. Троих. Я четвертый». Я так понимаю, их имена ты мне не назовешь. Правильно понимаешь. Тогда я угадаю. Это не простые придворные, а те, кто в некотором роде являются опорой короля. Я права? Права. То есть кто-то планомерно убирает от трона верных людей, способных в случае чего серьезно поддержать королевскую власть. Начала я рассуждать вслух. Ви. Скорее всего, подрывают их авторитет, Возможно, как и в случае с тобой. Вынуждает стражей или тайную канцелярию завести на них уголовное дело. Вифания. Тем самым этот некто бросает тень и на имя его величества. Ведь король вынужден защищать своих любимцев, а в глазах общества это выглядит как защита преступников. Вифания, прекрати! Вдруг рявкнул в трубку Хозер, а потом уже спокойнее добавил. Тебе совершенно ни к чему лезть в эту трясину. Почему ты вообще об этом заговорила? Ну уж точно не из простого любопытства. Есть подозрение, Дерек, что в Риве скоро произойдет ЧП. Чтобы его предотвратить, придется перекопать немало грязи. А кроме тебя этим заняться некому? Это моя работа, и мне платят за нее деньги. Повисла пауза. Хозер явно о чем-то задумался. В этот момент со стороны окна раздался стук. Я обернулась и увидела автомеханика Роя. Он помахал мне рукой, а когда я открыла окно, сообщил. «Вашу машину, хозяйка, я забираю в мастерскую». Уже и эвакуатор вызвал. «Сломалось что-то серьёзное?» – спросила я. «Не то чтобы серьёзное», – махнул он рукой. «Просто её разбирать нужно. А для этого потребуется подъёмник или хотя бы смотровая яма. А у вас нет ни того, ни другого». «С кем это ты разговариваешь?» — поинтересовался в трубке хозар Я на него шикнула и продолжила разговор. «Рой, а когда вы вернёте мне её обратно?» «Да послезавтра и верну. Как новенькая будет». «Ладно», — вздохнула я. «Забирайте. Сколько я вам буду должна за услуги?» «Да что вы!» — ты испугался механик. «Вы мне ничего не должны. Совсем ничего, ни одной монеты». «Ох!» «Неужели Шет действительно решил мне просто помочь?» «Так я пойду», — засуетился ремонтник. «Вот и эвакуатор приехал. Не беспокойтесь, хозяйка. В четверг утром машинка ваша будет дома». «Большое вам спасибо». Мужичок кивнул и резко потопал к подъехавшему эвакуатору. «Так у тебя сломалась машина?» — подал голос Хозер. «Почему ты мне об этом не сказала?» «Ты бы мне ее починил?» Усмехнулась я, наблюдая за тем, как бережно мой автомобиль загоняют в другую машину. «Может, и починил бы». «А ты умеешь?» «Я много чего умею. Знаешь, Ви, есть что-то неправильное в том, что моя жена в случае чего обращается за помощью к кому угодно, но только не ко мне». «Ага, интересно, почему?» Лорен сам предложил помощь. «Лорен, ну, конечно, кто же еще?» «Дерек, не ворчи». «Не буду. Скажи мне, на чём ты завтра будешь добираться на работу?» «На автобусе», — ответила я. «А что?» «Ничего. Ладно, не буду больше тебя отвлекать. Отдыхай, Ви». «До свидания, Дерек». На следующее утро меня ждал сюрприз. В виде большого знакомого автомобиля, припаркованного возле моего дома. Я спустилась с крыльца и решительно направилась к нему. «Доброе утро», — сказал мне Хозер, открывая дверь со стороны пассажирского кресла. «Привет. Что ты тут делаешь?» Поехал в город по делам и решил подвести тебя на работу. «И глаза такие честные-честные. Дела у него в Риве в восьмом часу утра. Ну-ну». Я уселась в машину, и она мягко тронулась с места. «Тебе было не обязательно заезжать за мной лично? Ты мог отправить водителя?» Роберт живет в городе, ему было бы удобнее. Я хотел тебя повидать. Мы виделись в понедельник. Ну и что? Я уже соскучился. Соскучился он. Честное слово. Все это напоминает какое-то глупое соревнование. Один вызвался ремонтировать мой автомобиль, другой, узнав об этом, кинулся подвозить меня до работы. Один пригласил меня в конный клуб, второй, узнав, что прогулка сорвалась, В том, что Шетту об этом известно, я не сомневаюсь. Тут же попытался перехватить инициативу. Нет, мне, конечно, приятно, что двое таких представительных мужчин наперебой стараются мне угодить. Вот только непонятно, какой в этом смысл, и не выйдет ли это состязание каким-нибудь боком. дерик довез меня практически до порога управления и, пожелав удачного дня, уехал. В коридоре отдела мне встретился мэт Поздоровался, проводил хитрым взглядом. Потом, точно такими же взглядами, один за другим меня встретили Колин, Лео и Алекс. Двух последних я взяла под локотки и повела в свой кабинет. «Мам, а как называется марка папиной машины?» Невинно поинтересовался Леонард. «Понятия не имею», — ответила я. «Она одна из тех, что делают на заказ и в ограниченном количестве». «Наверное, очень дорогая». Зависливо пробормотал Алекс. «Скорее всего», — кивнула я. «Вы бы, дорогие мои детишки, не в окна на элитные автомобили пялились, а делом занимались. Алекс, ты закрыл свое последнее дело?» «Да», — материалы сбросил тебе на электронную почту. «Тогда присоединяйся к нашему новому расследованию. Лео, расскажешь ему, что к чему. В травматологию поедете вместе, а для Алифа у меня будет другое задание». «Без проблем, мам». «Лео, очень тебя прошу, работайте как можно тише и осторожнее. Нам ни в коем случае нельзя спугнуть собаководов». «Не переживай, мам, я хирурга, если что, и без особенной проверки узнаю». «По запаху, что ли?» – усмехнулся Алекс. «По запаху?» – серьезно кивнул Мак. «Вернее, по следам энергополя. Их, конечно, мало, но мне хватит. «Знаете, коллеги, перевозчики, по всей видимости, считают нас полными дураками. Вчера в парке меня что-то зацепило. Я весь вечер думал, что именно, а потом понял. Ребятки даже не потрудились закрыть свои биополя хотя бы элементарными щитами Они уверены, что мы их не найдем. Значит, надо показать, что они не правы Пожалуй, я плечами». «Ага», — кивнул Леонард. Этим мы сейчас и займемся. Сразу после их ухода и до самого обеда я занималась тем, что снова разбирала бумажки и отвечала на телефонные звонки. Время от времени отвлекалась и размышляла по поводу Круча и его перевозчиков. Вспомнились слова Шета о том, что у террористов в Риве наверняка есть серьезная поддержка. Это понятно, в одиночку в чужом городе действовать очень непросто. В голове тут же шевельнулась мысль, что собаководы могут иметь хороших приятелей не только среди местных преступников, но и среди важных городских персон. Почему бы и нет? Если это шалит оппозиция, ее членом может оказаться кто угодно. К тому же, лично для меня не секрет, что у того же Шета есть доброжелатели не только в злачных местах Рива, но и в мэрии. Кто мешает пресловутой крысе иметь такие же полезные связи? Кроме того, возникает вопрос, куда отправились двое сорокалетних мужчин, о которых говорил вчера Леонард, после того, как молодой медик вынул для них собачий желудок с капсулой круча. И кто они были такие? Логично предположить, что один из них перевозчик, другой местный житель, который принял на хранение опасный груз а они туда, где находится склад этих самых взрывоопасных капсул. Также логично предположить, что в связи с некоторыми особенностями Круча находится этот склад неподалеку от места будущего теракта. Идем дальше. Круч обладает очень большой разрушительной силой. Пресловутых 10 граммов хватит для того, чтобы уничтожить многоэтажный дом. Наши собаководы, по всей видимости, решили взорвать что-то большое, раз все еще везут в риф взрывчатку. Если через две недели, когда к нам начнут стягиваться собаководы со своими питомцами, они доставят еще несколько капсул, возможно, до взрыва останется уже совсем немного времени. А что нужно для успешного теракта, кроме бомбы? Ограниченное место с большим количеством народа и для пущего эффекта какая-нибудь особенная дата, чтобы новость о количестве жертв прозвучало особенно устрашающе. «У меня по коже побежали мурашки». А ведь такая дата есть, и как раз скоро. Через три недели, почти сразу после собачьей выставки, вся страна будет праздновать двадцатую годовщину вошествия на престол Его Величества Георга I. В честь юбилейного события в каждом городе заренора состоится целая куча массовых мероприятий, А в довершении пройдут широкие народные гуляния. Помнится, мэр нашего города говорил, что на старой торговой площади участников праздника будут бесплатно угощать вином и какими-то закусками, а еще покажут концерт и фейерверк. Можно не сомневаться, там соберется весь риф. Да еще и приедет куча людей из пригорода. Старая площадь, конечно, очень просторная, Однако она окружена высокими постройками и имеет всего два выхода. Теперь у меня похолодели ладони. Если бомба рванет там, жертв будет много, очень много. А если рванет в нескольких городах, то разразится настоящая буря. Народ не простит терактов, подготовленных под носом у короля и его стражей». Я откинулась на спинку кресла и стала глубоко дышать, чтобы успокоить участившееся сердцебиение. До королевского праздника у нас еще есть немного времени, однако работать все равно нужно быстрее. После обеда я собрала экстренное совещание, на котором поделилась с сыновьями своими предположениями. Судя по серьезным лицам, с которыми мальчики меня слушали, Эти соображения показались им очень даже вероятными. Поэтому предложение собраться с силами и максимально ускорить расследование было принято без возражений. «Пса на вокзале не вспомнили», — сказал после моей пламенной речи Алиф. «Собак через телепорт каждый день проходит по нескольку штук, поэтому на них никто особого внимания не обращает. Нужно попросить Бадда дать нам парочку магов посильнее», — внес предложение Лео. Пусть подежурит у магических сканеров в порту и у телепорта. Вдруг столичные умники решат привезти в риф немного взрывчатки до собачьего фестиваля. — Дело, говоришь, — кивнула ему. — Обязательно поговорю сегодня с Вайлером. — А как дела у вас с Алексом? — Нормально, — улыбнулся Леонард. — Прежде всего, наш хирург точно не доктор. В травмкорпусе числятся 16 молодых мужчин, возрастом до 30 лет, и ни один из них врачом не является. Семеро из них – медбратья, пятеро – санитары, остальные – техперсонал. Два плотника, водитель и сантехник, работающий по договору подряда. Вы на них посмотрели? Да, почти на всех. Даже с сантехником познакомились. Вдруг это скрытое светило медицины. Мало ли. И... Сантехник точно никого не резал, как и плотники, и санитары, и четверо медбратьев. Осталось проверить еще троих ребят. У них сегодня выходной, поэтому мы, пожалуй, наведаемся к ним в гости. Хорошо, а я, пожалуй, позвоню в отдел поисковиков, попрошу осмотреть старую площадь на предмет скрытых тайников. И пусть нам улыбнется удача. Домой я собиралась, загруженная мыслями по самую маковку. Когда, выключая рабочий макбук, на мобильный пришло сообщение от Дерека. «Ты сегодня задержишься?» «Нет», — ответила ему. «Уже иду домой». «Отлично, выходи». Его автомобиль был припаркован у тротуара напротив нашего здания. Хозер открыл мне дверь, и я устало рухнула на сиденье. «Тяжелый день?» — спросил муж. «Да», — кивнула я. «Слишком много мыслей. Голова сейчас лопнет». Твоя голова нам еще пригодится, поэтому предлагаю поехать куда-нибудь поужинать, а заодно избавиться от лишних идей. «Давай», — согласилась я. Он привез меня в один из ресторанов, расположенных на центральной улице Рива. Милое и совсем не вычурное место с удобной мебелью и толстыми стенами. «Как прошла твоя беседа с мэром?» — спросила я у Хозера, когда перед нами поставили тарелки с едой. «Нормально» ответил муж. «Завтра мои юристы составят договор сотрудничества с вашим судоремонтным заводом, а к концу недели мы его подпишем». «Здорово. Поздравляю». «Спасибо», – улыбнулся Дерек. «Еще я сегодня дал первое интервью рифским журналистам». «О, и о чем они тебя спрашивали?» «Пока только о бизнесе. Что я планирую здесь делать и будет ли от этого какая-нибудь польза городу?» «Странно, что не спросили про твою семейную жизнь». «Еще спросят, не сомневайся. Причем очень скоро. Я говорил тебе, что в рент закончен ремонт». «Нет». «Так вот, он закончен. Поместье теперь вполне годится для проживания и приема гостей». «И?» «И они приедут уже в эту субботу». «Что ж, значит, на выходных ты не будешь скучать». «Ви, ты не поняла». Дерек серьезно посмотрел мне в глаза. «Мы будем вместе встречать гостей». «Это еще почему?» «Потому что ты официальная хозяйка Рэндхолла». «Твою мать!» «Вижу, ты не в восторге», — продолжил Хозер. «Однако тут ничего не поделаешь. Гостей должна встречать и принимать хозяйка. Это ее прямая обязанность». «О да, традиции заренорских аристократов вечны и незыблемы». Если не ошибаюсь, с момента нашей свадьбы в своем лиарском доме Дерек не провел ни одного официального светского мероприятия. Именно по причине этих самых традиций. Раз жена живет в другом городе, значит, ни о каких приемах не может быть и речи. Дерек, у меня сейчас в разгаре очень важное расследование. У тебя всегда расследование, важное и в разгаре. Зачем ты вообще приглашал гостей? Я их не приглашал, это они ко мне напросились. Помнишь госпожу Кроус, которая приехала меня навестить? Теперь таких желающих примерно 15 человек. Правда, им хватило ума предварительно сообщить о своем визите и спросить у меня, когда я буду готов их принять. Почему же ты не послал их куда подальше? Потому что первый визит знакомых после переезда аристократы на новое место жительства – их незыблемое право. «К тому же среди гостей будет ваш мэр и еще парочка местных важных персон. Лорен Шетт тоже придет?» «Не смешно, Ви, совсем». «Извини, что же требуется от меня?» «Ничего особенного», – оживился дерик «Встретить, проследить, чтобы все ели, пили и улыбались». «Ладно, но культурную программу ты возьмешь на себя. Я понятия не имею, чем развлекать твоих приятелей». «Об этом не беспокойся». Усмехнулся Хозер. «Их главное развлечение будет состоять в том, чтобы попытаться восстановить со мной дружеские связи». «И долго они пробудут в Рентхолле?» «Меньше суток. Приедут вечером в субботу, уедут после завтрака в воскресенье. Кстати, в пятницу дизайнеры начнут украшать поместье. Как закончишь работать, приезжай. Посмотришь, что они там на креативят «Ну уж нет», — решительно возразила я. В пятницу я никуда не поеду. У меня на этот вечер планы, и изменить их не смогут ни гости, ни дизайнеры, ни традиции. Чем же ты будешь заниматься? Я пойду в театр. В театр? Да, на единственный спектакль королевской труппы. И это не обсуждается, Дерек. А с кем пойдешь? Уж не с господином Лешеттом. Представь себе, нет. Меня пригласил коллега по работе. «Что-то слишком много вокруг тебя вьется мужиков». Недовольно протянул Хозер. «Я равнодушно пожала плечами». «Так значит, тебе нравится театр». «Да. Заметь, в последнее время я слишком редко туда хожу, чтобы просто так отказываться от билета». «Ну, раз так, тогда, конечно, иди. А с дизайнерами я разберусь сам». В его глазах блеснул такой хитрый огонек, что я сразу поняла. Муженёк, что-то задумал?